Отбросив душную тяжесть с дахи из собачьих шкур, Чурю с ясности праздничного высокого неба, Величава плывущего вместе с нашими розвольнями, Как много снега. Узкий след полозьев, быстро выскакивая из-под саней, Убегая трезво прочь, но сливаясь воедино, Вскоре вовсе теряется в белом пиршестве зимы.